Глава 19. Шоу. Поинтересовавшись, как Лера переносит нервные потрясения, я посоветовал ей накинуть на плечи кофточку, после чего вывел девушку в коридор. Мы поднялись на второй этаж и зашли в гостиную. За столом, положив голову на пачку салфеток, крепко спала Кейка. Лера села Придвинулась ближе к столу и сразу же потянулась к вазочке с шоколадными конфетами. Пересядь на другую сторону, посоветовала я Лере. Это моё место, ответила она. Возьми свою тарелку и пересядь, настояла я. Иначе в момент эмоционального всплеска ты рискуешь получить отбивной по лицу. Лира глядела в стол, вспоминая, кто где сидел, и безропотно пересела к Кике. Тика проснулась, подняла голову и безумными глазами посмотрела на Леру. Я присел у камина, пошерохал кочергой остывшие угли, раздумывая, перезажигать камин или не стоит. "Что ж это мы с тобой никак расстаться не можем", услышал я за своей спиной голос Ольги. Я оставил кочергу и выпрямился. Поверь, это стало неожиданностью даже для меня самого. Но я всё-таки закончил расследование. Что ты говоришь? Ольга растянула в улыбке губы. Поздравляю. Значит, ты определился с убийцей? Да, определился. И хотел бы, чтобы сейчас за этим столом собрались все твои гости. Понимаю, кивнула Ольга. Ты хочешь назвать при всех имя, которое так долго не решался произнести? И она кинула быстрый взгляд на Леру, желая удостовериться, что главное действующее лицо уже находится здесь. "Сейчас я пошлю за пласконосом и виолетой", добавила она, повернулась к столу, но посла заказалось некого. С каких Ольга не разговаривала, а Лера в её понимании уже как бы сидела в следственном изоляторе. Пришлось Ольге идти самой. Это правда? Спросила Кика, отрываясь от горлышка бутылки с минералкой: "Ты знаешь, кто грохнул Марка? Он думает, что это сделала я". Сказала Лера, рассматривая яркую обёртку от конфеты. "Имеет между прочим на это право", заявила Кика и посмотрела на меня глазами бездомной собаки. "Надеюсь, меня ты тоже не подозреваешь", вздохнула и точес добавила: "Меня нельзя подозревать". У меня судимость. Если ещё раз попаду на нары, то это будет полный облом. Всё-таки я не понимаю, сказала мне Лера. Как вам удалось составить ценную картину из какой-то обрывочной информации? Ведь вы не знаете главного, но готовы раскрыть нам глаза на то, что здесь произошло. Наверное, в этом и заключается талант сыщика. Кажется, Лера решила меня подразнить. Признаться, её слова немного задели меня, чтобы не давать повода для новой иронии. Я опять присел у камина, вынул из корзины несколько берёзовых поленьев, сложил их под сводом в виде колуца и сунул в середину газетный комок. Не занимайся ерундой, сквозь зубы просидела вошедшая в гостиную Ольга. Она быстро подошла ко мне, отобрала у меня спички. и швырнула их за кирпичную кладку. Сядь за стол. Подумай, что будешь говорить. Я заметил, что она очень взволнована и нетерпелива, а руки её так сильно дрожат, что она вынуждена бессменно хвататься за стулья и передвигать их с места на место. Я занял место Марка. Вошёл плосконос. Взгляд у него был сонный и испуганный. Сутулясь и опустив голову, словно попирался между рядов в кинотеатре во время фильма, он прошел в угол. Присев на стул, на всякий случай принял китайскую позу и принялся грызть ногти. — Пожалуйста, — тихо сказала мне Ольга, — обоснуй свои выводы, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений. — Я постараюсь, — пообещал я. — По случаю чего собрание? — — громко сказала Виолетта, появляясь в гостиной и с ухмылкой оглядывая присутствующих. — Нашему детективу не дают покоя Лавры и Шерлока Холмса или, пардон, Эркюля Пуаро? — Скажите, — обратилась она ко мне, — кто из них вам больше импонирует? — А кому с большей охотой вы признались бы в совершенном преступлении? — спросил я. — Прекрасный вопрос, — похвалила Виолетта, Но на вопрос тем не менее не ответила. А кто такой Пуаро, подала голос Кика. Деточка, не преминула съязвить Виолета. Неужели в вашем учреждении не было библиотеки? Орга обошла стол и встала у входной двери, будто намеревалась предупредить возможное бегство Леры. В моём учреждении была библиотека, с вызовом ответила Кика. Хотя Виолетта уже не смотрела на неё, а будет ли его нашим, ещё не известно. "А давайте поиграем", предложила Виолетта, размахивая незажжённой сигаретой. "Наш уважаемый сыщик, вместо имён рисуй клеточки, а мы будем угадывать буквы. Я начинаю первый. Буква А". "Вам ещё не надоело играть?", спросил я. "Что вы?", воскликнула Виолетта. Тогда раздайте каждому своё пожелание, сказал я и протянул женщине стопку листов. Замечательно, замечательно, приглушённым баском произнесла Виолетта, принимая бумаги. Она положила их перед собой, низко склонилась и стала перебирать. В гостиной повисла тишина. Вы знаете, произнесла она, не отрываясь от чтения. Эту задачку я уже один раз решала. только только здесь одна песорка лишняя. Я вижу её первый раз. Вот. В детстве обожала разгадывать загадки. Это ужасно интересно. И вот я сейчас всем присутствующим загадываю загадку. Такой записки не было. Это моя, сказала Лера, протянула руку за листом и пощёлкала пальцами. Что ты говоришь? с издевкой воскликнула Виолетта. «Никогда бы не подумала, что ты способна разгадывать загадки». «Тем не менее, это так», — подтвердил я. «Компьютер зафиксировал время, когда это пожелание было написано. Если не ошибаюсь, Лера заходила в подсобку перед вами?» «М-м, да». «В таком случае это могла написать только она». «Очень, очень интересно». — пробормотала Виолетта, отдавая лист Лере. — Компьютер зафиксировал, — скептически произнесла Ольга, которая продолжала охранять выход. — Ерунда какая. У компьютера бывают сбои. — Был у него сбой или нет, — определит специалист, — мягко возразил я. Ольга кинула на меня недоуменный взгляд, словно хотела спросить. — Что-то не пойму, куда ты клонишь. Виолетта склонилась над очередным пожеланием. — Да. Её человек простой и не умею писать умно, невнятно бормотала она. Ну, это пистолярные потуги нашего неумного дворника. Она швырнула лист на середину стола и с крогаворкой прочитала начало следующего пожелания. Марк, ты считаешь, что стоишь на вершине Олимпа? Дайти сюда. Обрывая Виолетту на полуслове, сказал Блосканос, вскакивая со стула. Он покраснел и покрылся капельками пота, словно только что вышел из парной. "Бери, кайфалю, бери", усмехнулась Велета. "Никто не покусится на твои порочные откровения". Поласканос выхватил листы из рук женщины и тотчас смял его в кулаке. "Почему ты позволяешь ему так обращаться с вещественными доказательствами?" неожиданно громко окликнула мне Ольга. "В них уже нет необходимости. — ответила я. На эти слова Ольга возмущенно пожала плечами и произнесла. «Ну, знаешь, ты меня удивляешь. Первое впечатление было куда лучше. А мне, напротив, он нравится сейчас больше», — вставила комплимент Виолетта и снова опустила голову. «Так-с, что у нас дальше? Я знаю, что такое настоящий мужчина. Ага, это мои размышления». Не успела Виолетта убрать свою записку куда-нибудь из глаз долой, как она в одном мгновении оказалась в руках Кийки. "Секундочку, мадам", с азартом воскликнула Кийка. "Что вы там писали про настоящих мужчин?" "Ну вот", произнесла Виолетта, глядя на меня с надеждой на защиту. "Впустили быдло в приличное общество?" Кика, упиваясь своей властью над Виолеттой, стала громко и грай интонацией читать: "Я прекрасно разбираюсь в людях, и потому мне сегодня очень грустно. Перед нами сидит глупая обезьяна, которая думает, что она человек. Она кривляется, отпускает плоские шуточки, заставляя всех смеяться. В блеске строуме Особенно впечатляет, как веселится Ашлында, обезьяна публично вытирает от неё ноги, а Шлында смеётся. Прелестная парочка. Не удивляюсь, если через год выяснится, что Шлында и Марка на пару украли редакционный фонд и потеряли его поровну. Каждый имеет право на собственное мнение. Виолетта попыталась смягчить эффект от прочитанной записки. Сконоза вдруг вскочил со стула, задев при этом край стола, и, кажется, хотел схватить нож, но Кика удержала его. Спокойным движением она порвала лист на мелкие кусочки, кинула обрывки в бокал с водкой и подошла к Виолете. "Уберите его от меня", взволновалась Виолета. "Она ненормальная, у неё шапка на голове горит. В этом доме есть мужчины или нет?" Но никто не помешал Кике вылезть на голову Виолет и водку. Кика спокойно вернулась на своё место, а Виолет, стряхивая с мокрой блузки налипшие бумажные обрывки, стала нервно хихикать и что-то бормотала про своеобразие моральных норм. "Ты глубоко больная девочка", сказала Виолет, с трудом сохраняя самообладание. "Я в самом деле не вижу ничего светлого в твоём будущем. Мне кажется, подала голос Ольга. «Эту в их канале надо прекратить. Наш сыщик пытается устроить здесь шоу. Не лучше ли разойтись по комнатам и дождаться милиции?» «Нет, не лучше!» Митингова крикнула Кика и захлопала в ладоши. «Зачем расходиться?» К всеобщему удивлению поддержала ее Виолетта. «Мы еще не все прочитали». С этими словами она крепко сжала оставшиеся листы. Гату вездет решительный отбор любому, кто попытается отобрать их у неё. Бог видит и ничего не забывает. Сейчас мы все веселы, пьём вино и жрём мясо. Прочитала Виолетта, но неожиданно замолчала, поджала губы и с брезгливостью шервернула лист Кики. Сама читай свои Зевковские мемуары, меня от них тошнит. Я кинул взгляд на Ольгу. Хозяйка в напряженной позе стояла у дверей и, покусывая губы, смотрела на оставшиеся в руках Виолетты записки. «Следующее!» — проворковала Виолетта, отхлебнула из бокала воды и поднесла к глазам лист. «Я хочу напомнить вам, милые мои, что халява не бывает вечной. За все надо платить. Не стоит надеяться, что сильный и богатый Марко Всегда будет рядом, как палочка-выручалочка. Ну всё, перебила её Ольга. Хватит. Дай бумагу сюда. Это почему же, не скрывая восторга, спросила Кика. Очень интересно, с какими мыслями принимала гостей радушная хозяйка. Тебя, между прочим, никто сюда не приглашал, вспылила Ольга и протянула руку Виолетте. Дай-ти сюда. Сесть, тихо произнёс Пасканос. и, стараясь сделать это незаметно, потянул Кику за рукав. «Пардон», — возразила Виолетта и на всякий случай придвинулась ближе ко мне. «Я все-таки дочитаю. Вы все присосались к нему, как пьявки. Вы готовы на любые унижения, лишь бы угодить ему и собрать крошки с его стола. Не думаю, что через год кто-либо из вас переступит порог моего дома. Не дождетесь дармовщины, господа». Не думайте, что вы самые хитрые и зворотливые, и я всё вижу и всё понимаю. Виолетта с кривой ухмылкой подняла глаза на Ольгу и протянула ей лист. Возьмите, ясновидящая вы наша. Это ничего, что я съела лишний кусочек буженины. Заткнитесь, выдавила из себя Ольга, окомкая в руке лист. Здесь всё правда, потому и вы и беситесь от злости. Посмотрите на себя, гиенные окружившие труп льва. Думаете, и дальше кормиться за его счёт? Этот номер не пройдёт. Разболяясь, она повернулась лицом к Пасканосу, который под гнётом её взгляда просто продавил стул. Ты, наркоша, уволен. Можешь забыть адрес фирмы навсегда. Она вытянула палец в сторону Кики. Тебя, дорогая моя, Я попрошу уйти из моего дома не позднее 6 часов утра и никогда сюда больше не приходить. Ольга перевела взгляд на меня. Тебя я тоже попрошу покинуть мой дом. В твоих услугах я больше не нуждаюсь. Остальные, кого я приглашала, могут остаться здесь до приезда милиции. Разрешаю вам доесть всё, что здесь лежит, и даже унести с собой. Ура! — крикнула Виолетта и захохотала. — Да здравствует халява! Наливайте же, что вы все притихли! А я пока дочитаю до конца. Что у нас тут осталось? — О-а-ш-ш-т-су! — Ничего не понимаю. — Наверное, дорогая хозяюшка, это литературные потуги вашего покойного мужа. — Что он там написал? — поморщила Скика, протягивая руку с бутылкой, чтобы налить мне. — Можешь ознакомиться. Ответила Виолета, небрежно швыряя лист на середину стола: "Ой, смешно. Мы как идиоты старались, шевелили извиринками, а Марко просто плюнул на клавиатуру, в результате чего там чего-то замкнуло, и получился вот такой текст. Он вовсе не собирался закапывать бутылку. Он хотел узнать, что мы о нём думаем". И узнал. Царство ему небесное. А что там ещё осталось? Спросила Лера, молчавшая всё это время. "Остались две записочки", произнесла Виолетта. "Должна признаться, что одну из них написала я, пытаясь спасти репутацию нашего несчастного кайфолюба. Увы, фокус не удался. Зоркий сыщик пойм раун меня, так сказать, с поличным". Тем же движением Виолетта отправила очередную лист на середину стола. "И вот мы приблизились к самому интересному". торжественным голосом проговорила Виолетта. Все притихли. Осталась та самая песунька, которую мы нашли в руке усопшего Марка. Но всех борзописцев мы уже вроде как перечислили. Может, наш уважаемый сыщик приснит ситуацию? Это написал один из вас, сказал я. Гениальная мысль, съязвила Виолетта. Может, вы даже назовёте имя? По-моему, всем давно понятно, что это написала Лера. Решительным тоном вставила Ольга: "Доверять в этом случае надо не компьютеру, а логике. Что это ты, хозяйушка, слово не даёшь сказать нашему Эрквилу?" возмутилась Велета. "Он уже очень много говорил со мной на эту тему", ответила Ольга, гневно сверкая глазами в мою сторону. "И утверждал, что это сделала Лера", утверждал, уточнил я. "Вот видите?" Велета кивнула на меня. У него теперь иная версия. Нельзя верить человеку, у которого мнение меняется каждые полчаса, громче произнесла Ольга. Вяльет ото по собственной воле ставшая своеобразным буфером между мною и Ольгой, постучала вилкой по бокалу и покачала головой. Мы понимаем твои чувства, милая, с притворным сочувствием сказала она Ольге. Мало приятного, когда в приличном обществе открыто обсуждаются такие интимные подробности как виолетта опустила голову взглянула на текст чтобы быть точной подслеповатые глазки отвислые щёки липкие потные руки омерзительный рыхлый животик заткнись криком перебила её ольга ты оскорбляешь убитого человека господь с тобой что ты побажилась виолетта Не разве я оскорбляю, во так сказать, светлую память? Я просто высказываю мнение, что столь целомудренное существо, как Лера, не могла знать всех этих пикантных особенностей вашего покойного мужа. "Почему же?" возразила Лера. "Неправда. Я всё это знала и видела". "Какая же ты сволочь!" прошептала Ольга Лере и от ненависти закрыла глаза. "Знала и видела". Задумчиво повторила Виолетта: "Гм, очень смелое признание. Ну, в чём вы ещё сомневаетесь?" крикнула Ольга. "Это пожелание написала не Лера", сказал я. "И это вообще не пожелание, а фальшивка, которая никогда не лежала в бутылке. Она была написана только для того, чтобы кинуть на Леру тень". Она го презирительно усмехнулась. Виолетта вопросительно посмотрела на меня. Кика настороженно смотрела глазами по сторонам. Лера шуршала фольгой от шоколадки и внешне казалась совершенно спокойной. Паласконус, раскрыв рот, смотрел в потолок, качал головой, что-то бормотал и вытирал слёзы, которые лились по его щекам. Он был в шоке. Кто же его написал, чёрт возьми? втрепенула Зофита. Вы долго будете морочить нам? Простите за выражение в мозги. Ольга, сказал я.